Князь по обыкновению врал направо и налево, что граната попала мне в голову, но отрикошетила и обвалила дальнюю стену пещеры. Но ну, не знаю. На затылке действительно была шишка размером с полкулака. Рыба ее вскрыла и выпустила дурную кровь, сразу стало легко. Я ходил с повязкой на голове и веселился по любому поводу. Рыба говорила, что я такой веселый дурак, потому что сотрясение мозга». Но это скоро пройдет, поскольку мозг у меня меньше, чем в среднем по больнице, а череп толще. И еще они с князем очень мило стеснялись. Они понимали, что все все видят, но ничего не могли с собой поделать. И если кто-то из них на полминуты отходил от другого, то этот другой тут же начинал непроизвольно озираться, а потом бежал искать. А я все больше времени проводил в госпитале с Хомелем и остальными. Хомель сначала просто лежал и пытался что-то говорить, но говорить ему было трудновато. Слово три подряд и тянет кашлять, а кашлять ему еще нельзя, хотя и нужно. Каждый день рыба выкачивала ему из легких жидкость. Потом она решила, что так она его не вылечит, собрала дыхательную помпу, это пять таких шарнирных рычагов с присосками на концах, поднимают и опускают грудную клетку и живот и воздух входит и выходит, как из кузнечных мехов, и стало колоть его сильными снотворными и той дрянью, которая расслабляет мышцы, чтобы он лежал неподвижно. Два раза в сутки аппарат останавливали, шилы перекладывали, обтирали, кормили с ложечки, он не просыпался, снова укладывали и подсоединяли аппарат. Под такими же аппаратами лежали еще двое, как сказали пандейцы, их они подобрали возле нашего дома, а вернее возле машин, которые за нами приехали. Я долго всматривался в худые заросшие лица, но узнать ни того, ни другого не мог. То есть или водители, или хищники. Рыба сказала, что еще не знает, можно ли их снимать с аппаратов и возвращать в сознание, что ей нужно с неделю за ними понаблюдать. Ну, возможно. У рыбы теперь был почти полного комплекта госпиталь, в котором лежали всего пятеро, вернее, лежали четверо. Хомель, раненый вместе со мной пандейский капрал, и эти двое без сознания неизвестно кто. А один я госпиталь только посещал и получал капельницы, уколы в задницу и каждый день по полчаса пребывания в диагностическом шлеме. Он просматривал мои мозги и пытался там что-то найти. И прогуливаясь потом по расположению и встречая рыбоньку, я видел в ее глазах хищный профессиональный блеск, когда кто-то при ней чихал или там потирал поясницу. Набралось нас в Казалду немало. К пандейцам, что были с нами, присоединились еще шесть человек, остававшиеся в их лагере, плюс двое без сознания, но я не уверен, что их нужно считать. Потом пришли четверо научников, прятавшиеся по подвалам и пустым башням, Еще несколькими днями позже из долины потянулись солдатики, которых увел Бена. Они там умудрились растерять друг друга, отошел на шаг, тут же назад, а уже никого нет. Но так или иначе, а 16 человек из долины вернулись. Рядовые два — Капрала и Корнет. Сам Бена и Ефрейтор Догу, инициаторы ухода из лагеря, пока не появлялись. Князь сказал, что собрали 26 тел, из них шестеро научники — В некоторые башни невозможно было попасть, лестницы были втянуты на верхние этажи, но никто не откликался на зов. И танк, в котором в смутную ночь прятался начальник Шпресс, был заперт изнутри. То есть погибших могло быть еще какое-то число. Чуть позже один капрал и двое солдатиков попросили разрешения уйти, их нагрузили провиантом и показали дорогу. Через трое суток один из них вернулся и сказал, что их обстреляли из пулемета, Что стало с остальными, он не знает. Может, и ничего. Просто он решил, что... Да нет, ничего он не решал, ноги сами понесли. Помимо трупов людей, на территории и в ближайших окрестностях обнаружили странных убитых животных. Одно походило на гигантскую саламандру, только покрытую жесткой густой черной шерстью. Два других были бескрылыми птицами с длинными ногами и шеями, И с такими клювами, что, пожалуй, могли бы разом перекусить автомобильную покрышку. Стальной крепости клювы, да еще зазубренные по острейшей кромке, как зубы все равно. Шаман посмотрел на них равнодушно и сказал, что это из какого-то соседнего саракша. А я подумал, жалко, что поле не дожил, вот бы порадовался. И еще подумал, что на такую птичку только со скорчером и ходить. Рыбка, шпресс и остальные научники живо сорганизовались заново, и получилось так, что главной стала рыбка. У них была пропасть оборудования, но из этой пропасти часть оказалась негодной, а часть уничтоженной, так что приходилось думать, как использовать оставшиеся и как под это оставшееся перекроить программу исследований. Поскольку ни на какие работы, требующие физических усилий, меня не брали, а по части работ мыслительных я был не в авторитете, а напрасно, то мне оставалось только бродить по лагерю и всем давать советы, чтобы меня потом удавили, как древнего мудреца Сукра. Я, кстати, начал обращать внимание, что во мне понемногу проступает много черт дядюшки Оре, Ну, как я его запомнил. Бегать голым мне еще не хотелось, а вот приводить народ в изумление странными речами очень. Причем это только наполовину было в шутку. «Да ладно бы странные речи, я снова начал видеть чудные сны. Как тогда, когда мы все ошивались рядом с полем. То ли князь, то ли рыба решили, что на меня дает наводку мне москоп, и я работаю как приемник просто на другой частоте, как-то так. Что это типа тоже сны поля, но мне почему-то казалось, что это не его сны. Кого-то, кто был рядом с ним, там в его соракше, но другого. Все сложно, да... Причем снилось мне раз за разом примерно одно и то же. Я иду сквозь кусты, раздвигая ветви руками, и вдруг оказываюсь на поляне. Поляна маленькая и выпуклая, будто макушка. Посередине макушки стоит скамейка, то просто из досок, то плетеная из лозы, то будто в старом парке ажурное литье. На скамейке сидят парнишка и девочка, и сначала мне каждый раз кажется, что это князь и рыба. Я подхожу к ним сзади, они оборачиваются, и нет, не князь, хотя и похож. Такое же узкое лицо, торчащие скулы, но нос, глаза, волосы, рот, все другое. И девочка совсем не похожа на рыбу. Вернее, очень похожи волосы и сзади, и спереди, но и только. Лицо у девочки широкое и плосковатое, вздернутый носик, капризный рот и большие, серые, немножко кукольные блестящие глаза». Она то ли хочет заплакать, то ли просто напугана. Увидев меня, паренек опускает закатанные рукава, но я успеваю увидеть длинный белый шрам от сгиба локтя до запястья. И он говорит девочке, заканчивая разговор, которого я не слышал. «Нет, конечно, звери — это не я. Я — дверь. И тут я его узнаю. Это зарах. Только здесь ему лет двенадцать». Я не знаю, почему мне становится страшно, но я просыпаюсь, и сердце колотится бешено».